Глава 13. Харальд Скулдисон, бывший варанг. Суд был закрытым и проходил в главной палате княжьего терема, той, где киевские князья принимали послов, вершили правосудие и проводили совещания на высшем уровне. Допускались сюда немногие – дружина, киевское боярство и лица, чей статус позволял претендовать на звание почетных гостей. Например, такие, как прибывшие из Константинополя Нурманы. Сначала воевода предоставил слово четырем отрокам. Последовательно все четверо изложили одну и ту же версию – не поделили бабу, Хузарин зверь напал, нанес увечья, хотел добить, но был остановлен вовремя подоспевшими товарищами пострадавшего. Большинству присутствующих данная интерпретация событий понравилась, что они и выразили одобрительными возгласами. Нарушителям тишины воеводор Тов не затыкал, напротив, кивал благосклонно. Так прошел час. Когда Внеслав наконец-то дал слово Сергею, общественное мнение уже можно было считать сформированным. Ложь, провозгласил Сергей, едва получил слово. Они врут, не так все было. Их четверо, почти ласково напомнил воевода, четверо говорят одно, слово в слово. А ты один им противоречишь. Можно ли тебе верить? И тут у подростка Варта снесло крышу. А можно ли верить тебе, воевода? Звонко закричал он. «Твои люди преступники, а ты их покрываешь!» В зале тут же поднялся гвалт. Киевские дружинники подняли ор, и пару минут вообще никого не было слышно, включая воеводу. Этого времени Сергею хватило, чтобы немного успокоиться и придумать, какую линию вести дальше. Так что, когда ропот немного стих, он, опережая воеводу, выкрикнул еще одно обвинение. «А не потому ли ты, воевода?» натравил их на Хузарина, что тебе не нравится мир, заключенный великим князем с хаганатом хузарским. Не для этого ли ты послал своих отроков обесчестить и убить благородного Хузарина? Таков твой замысел, воевода внеслав Воевода, мягко говоря, офигел. И не он один. Ход, однако, напрашивался сам. Если судья пристрастен, его следует дискредитировать. Публично. И чем грубее будут обвинения, чем нелепее, тем лучше. А уж перевести стрелки с уголовного преступления на политическое... Теперь большинство присутствующих киевлян, которые по определению за своих, призадумаются. А вдруг сказанная правда? Вдруг, став на сторону воеводы, окажешься на разных сторонах с самим великим князем? Как оказалось, Сергей несколько переоценил собственный авторитет. — Пустое болтаешь, малой, — заявил воевода, опомнившись. — Слова твои ни к никчемушные. — А раз сказать тебе по делу нечего, то... — Я сказал, врут твои отроки, в один голос врут, потому что сговорились, — бесстрашно перебил Сергей. — И ты, воевода, не мне хочешь рот заткнуть, а правде. — И за правду я хоть сейчас могу сойтись с каждым из них. Он показал на четверку недругов. — Хоть с тобой самим, воевода. Ты высок, да, на княжьем месте сидишь. Но правда выше тебя. И правда за мной. Перун мне в том свидетель. — Совсем ворежонок обнахалился, — гаркнул кто-то из киевских. — Я об его кнутом поучил. Сергей мгновенно обернулся, — кричал отрок группы поддержки киевлян. — Коли кнут тебе привычней железа, так иди коров пасти. тут же парировал Сергей. «Самое для тебя дело». И внеславу с презрением. Ты смерда хоть в гридне опоясай, воином не станет. Только пугать и годен. Вот как эти. Он махнул рукой в сторону недругов. Напасть толпой да из-под тяжка это они могут. А железо увидят сразу в кусты. От страха гадить. Киевские дружинники вновь возмущенно загалдели. «Рерих!» «Заткни своего щенка, пока я ему голову не снес!» — воинским голосом рыкнул воевода. «Это у тебя, воевода, не дружина, а свора собачья брехливая!» — опередил княжича Сергей. «А я варяк и правда за мной!» «Замолчи, вард!» — скомандовал Рерих. Вроде одернул, но при этом встал рядом и руку на плечо положил, показывая, на чьей он стороне. И тут же словом подтвердил — «Уймись, вард, и ты, Внеслав, уйми своих, а то и впрямь растявкались, будто псы!» Сергей не мог не восхититься, и указание судьи выполнил, и сам ему указания дал, как младшему. «Не смей, княжич Варяжский, людей моих хулить!» — вскипел Внеслав. «Дерзости не потерплю, не у себя дома. Моя здесь власть, а не ваша!» «Спись, она такая, вредная для политика!» Когда такие же невместные слова слетают с языка глупого новгородского отрока, это понятно, но уважаемому воеводе следует за речью следить. Однако Рерих зацепил Внеслава за самое слабое место, за гордость, и тот не удержался, сболтнул, не подумавши. Это Сергей, взбутетенный подростковыми гормонами, бил в гневе и вслепую, но Рерих, Хотя был немногим старше, действовал спокойно и точно. И опложки воеводе не спустил. «Спасибо, что объяснил», — произнес княжич, не повышая голоса, но четко выговаривая каждое слово. «Думалось мне, князь Олег здесь правит. Ты указал мне на мою ошибку, внеслав великий князь киевский. Прости, что вел себя неподобающе в твоем тереме». Сказано было не слишком громко, но те, кто услыхали начало, замолкли и слушали. Только отроки в другом конце палаты продолжали сыпать угрозами. Однако к концу короткой речи заткнулись и они. Смекнули, что-то неправильное происходит. Не князь я буркнул внеслав сообразив, что именно ляпнул. Батька наш, великий князь Олег, поручил мне блюсти порядок в Киеве. Твои люди его нарушили. Надо бы на их наказать. Я так решил». «Великий князь Олег, мой родич, князь Олег, — поправился Рерих, — предложил нам быть гостями в его доме. Мне, ему, — Рерих показал на Сергея, — нам всем. Как следует хозяину поступать с теми, кто напал на его гостей? «Хузарин сам напал на моего отрока и нанес ему тяжкое увечье», — возразил Внеслав. «Четверо моих это видели». Других видоков нет, кроме отрока твоего дерзкого, да самого Хузарина, который на суд мой не пришел, следовательно, не свою признает. Четверо против одного, дело ясное. А что до Хузарина, то родня у него богатая. Вира их в княжью казну пойдет, кроме за заувечья положенного. Порешим на том и помиримся. Внеслав развел руки, будто собирался обнять Юриха. — Что тебе в том хузарине, Рерик Стемидович, чтоб ради него, чужого, нам с тобой ссориться? — Хузарин Машек — мой человек, — сказал Рерик. Сергей удивился. Рерик точно не врал, а таком не врут. Это вопрос репутации, причем не только среди людей, но и божественной. Получается, Рерик побывал на хузарском подворье уже после Сергея и уже после того, как Машек очнулся. И не просто побывал, но и принял Машега в дружину. Как он его, интересно, уговорил после вчерашнего? В палате стало значительно тише. Сказанное кардинально меняло дело. Слова Сергея о том, что Машег его друг, значили немного. Друг — это связь неофициальная, не родить же, даже не побратим. А вот дружинник — это уже приравнивается к родне. Не зря же вождей батьками зовут. Требовавшие наказания Хузарина отроки забеспокоились, почуяли, чем пахнет. А пахло смертью, и очень ощутимо. Теперь Рерих любого из них мог на вызвать, причем самолично. А это гарантированный кирдык, потому что против княжича любой из них и минуты не выстоит. Внеслав тоже это сообразил и доказал, что он... настоящий воевода, заботящийся о своих дружинниках, и далеко не дурак. «Что ж, пусть решают боги», — заявил он. «Вот он», — воевода указал на Сергея, — «только что кричал, что готов сам сразиться со всеми обидчиками Хузарина, даже со мной. Мне с ним биться не по чину, но с ведаками пусть бьется, хоть вместе, хоть порознь, мне все равно». Сергей открыл был рот, но ничего не сказал. Сейчас не его выход. «Четверо против четверых», — уточнил княжич. «С вартом еще трое моих встанут». «Так не пойдет», — покачал головой воевода. «Они не ведоки». «Обычай дозволяет», — возразил Рерих. «А я говорю нет», — отрезал воевода. коля ты не согласен, то значит не веришь, что правда на его стороне. И тогда я признаю твоего дружинника виновным». или пусть решает великий князь, когда вернется». «Можно и так», — согласился Рерих. «А до того преступник в порубе пусть посидит». «Он не преступник, это как великий князь решит», — парировал очень довольный Внеслав. Вероятно, он тоже навел справки о состоянии Машега и знал, что тому требуется медицинский уход, а не заточение, которое может Хузарина просто убить». «Батька, давай я сражусь!» — крикнул Сергей. «Не надо ждать! Перун со мной!» Глупость, конечно. Победить всех четверых, даже Порзень, у него вряд ли получится. Но срази он хотя бы двоих, и можно объявить, что эти двое врали. Тем более, что после всего сказанного Сергеем раньше отступать уже нельзя. Это полная потеря лица будет. Да он и не собирался отступать. «Одобряешь?» — спросил Внеслав. «Будет твой отрок биться с моими или отложен до возвращения великого князя?» «Порознь», — уточнил Рерих, — «да». Княжич поглядел на Сергея с большим сомнением. Перун-перуном, а сила и опыт тоже имеют значение, и они были явно на вражеской стороне. «Откладывать не будем», — наконец согласился Рерих. Кроме силы и богов есть еще и удача. а удачливости варта княжич уже имел возможность убедиться. «Очень хорошо», — оживился воевода. «Вы решаете кто будет биться с ним первым, а кто вторым, если первый не справится. Сегодня мы узнаем правду». «Сегодня не узнаем», — вмешался Рерих. «Если варт победит, второй поединок будет завтра, третий — послезавтра». «Сегодня», — перебил воевода. «Ты сам сказал, откладывать не будем». и мы не будем». «Вот же гад!» — подумал Сергей. «Крепко же я его разозлил. С четырьмя подряд ему точно не справится Позволь сказать, воевода». «Ого!» — один из константинопольских Нурманов, причем самый важный. Внеслав кивнул благожелательно, мол, говори. «Меня зовут Харальд, сын Скулди. Верно ли я понял, воевода, что в поединке...» «Могут участвовать только те, кто видел, как было дело». «Так и есть. Таков наш обычай, северянин». «В таком случае я тоже хочу биться», — сообщил Нурман, добродушно ухмыльнувшись. «Я видел, как было дело». «И что же ты видел?» — сдвинул брови воевода. «А то же, что и этот храбрый дрэнк», — Нурман указал на Сергея. Внеслав мрачно уставился на Харальда. «Ты это видел?» — повторил он с угадываемой угрозой. — Сомневаюсь в моем слове, — с добродушной улыбкой осведомился Нурман, поглаживая заплетенную в светлые косицы прихваченные золотыми кольцами бороду. Однако прищуренные глаза не соответствовали ни улыбке, ни тону, такому, как он, не было нужды пугать. Воевода это почувствовал, но ответил не сразу. — Видно было, думает напряженно. А когда придумал, сразу повеселел. «Коли так, то ты тоже можешь биться. Но только после него» — воевода кивнул на Сергея. «А давайте по-другому», — Харальд улыбнулся еще шире. «Давайте все разом. Мы вдвоем против них четверых. Так же веселее». Внеслав вновь задумался. И было о чем. Воевода не сомневался — С варяжским мальчишкой его люди справятся. Но потом им придется биться один на один с бывалым Нурманом. И почти наверняка тот разделается с любым из них так же легко, как они с нахальным варяжонком. И тогда правда окажется на стороне варягов. А дружинники Внеслава умрут, потому что это Нурман. Щадить не в их привычках. Так будет, если станут биться один на один». а двое против четверых. Нахальный вырежонок, скорее всего, будет только под ногами путаться у своего союзника. А одному против четверых? Такой расклад даже этому грозному Нурману не сдюжить. «Добро», — решил воевода, — «бьетесь, как ты предложил». «И где ж тут добро?» — проворчал Наслав. «Четверо против двоих». «Я б этого воеводу», — Наслав сжал кулак. «Управиться». — проговорил шибрень разглядывая Харальда. «Ты глянь, какая у этого Нурмана бронь! И повадка тоже! Тот еще вдоводил Непонятно мне, что он раньше молчал, раз все видел!» «Харальд этот мне невнятен!» — пробормотал Рерих. «Откуда взялся? Почему в лес?» «Может, совесть проснулась, вот и в лес!» — предположил Простен. «Да какая совесть! Это ж Нурман! Да и не видел он ничего!» В трапезной сидел со своими, когда эти на хузарчонка напали. Ну так, может, у них с воеводой какие обиды? Были побиды, на пир бы не пригласили. — Так их не приглашали, — заметил княжич. — Сами пришли. — Тогда зачем ему за Машега вставать? — Вот я и думаю, зачем, — вздохнул Рерих и добавил совсем тихо. — Ну, Вартислав, скоро мы узнаем, что весомее. Твоя дерзость или... твоя удача. Велик был город русов Киев. Людей множество, стены высоченные. Но не везде они есть. Подойди сейчас большая орда, достался бы Киев славным воинам-печенегам. Много людей в Киеве, а бойцов мало. Это у печенегов каждый мужчина воин. Здесь не так. Однако для Селта с его двенадцатью всадниками – Воинов-русов хватило бы с лихвой. Страшно сел ты, виду он не подавал, и людям своим велел держаться гордо. Но каждый раз, когда мимо проезжал или проходил отряд русов, сердце йокало. Вроде не оставляли они в живых никого из тех, кого пограбили, но вдруг не досмотрели. Или сами русы решат проверить, что за чужие степняки к ним заявились. Случись такое на земле печенегов, Чужаков бы давно с коней стянули, раздели да огнем подпалили. Кто такие? Зачем здесь? Ну, а киевские — беспечные, непуганные, глупые. Сел-то их данников резал, они и ведать не ведают. Купец булгарский Тервилл подорожное заплатил, а об отряде степняков сказал, «Пока что мои люди, а потом на службу вашему Хакану поступят. Воины добрые». И рус, и дурачье Булгарину поверили. И дали каждому печенегу по кожаной бирке, по которой в Киеве можно везде ходить, кроме той части, что на самой горе, и еще одной стеной отгорожена А еще продавать ничего нельзя. А если немного заплатишь, то можно. Торговать Селте не собирался. Кое-что из добычи он уже продал Булгарину. Странно было Селте и ему, остальным хоревой. Они были как волки, что вдруг оказались в самой середке овечьей отары. Волки, которые и самим овцам, и пастухам с собаками кажутся мирными овцами. Вот хотя бы той бабе, увешанной манистами из серебряных монет. Ей бы бежать от них без оглядки. А она с купцом толкует, а тот уже украшения свои ей кажет, купить уговаривает. И не ведают оба, что глотки ей купцу перерезать и все имеющееся забрать, это печенегом как с седла помочиться. И это хорошо, что не ведают. А что плохо, как найти похитителя удачи среди всей этой людской отары?